Глава 3 Утром Васька пробормотал, пришибленный улыбаясь, что не понимает, как ты его так развезло. А Шурик мог бы не предупреждать, что больше не будет таких подарков, я и сам бы не взял. Судя по вчерашнему, это правда может понравиться, если с дивана не вставать, книжечки глючные почитывать. Так что ну его к лешему. Начнешь зависать. А я чем дальше живу, тем больше такое состояние ненавижу. Потому и с Лариской быстро свернул отношения, а то... Катишься, как мяч на футбольном поле, туда, куда тебя пнули. Кстати, если б Вадик еще и таблетки переварил, я бы ему не помощник был ночью, если б что. Потому что не хозяин был себе, ни мозгам, ни рукам, ни ногам. А я хочу рулить сам собой. Почему захромал, объяснил Вадике просто. Пошел в тубзик и споткнулся. Он припомнил, что сквозь сон слышал какой-то грохот. На ногу наступать было можно, но очень не спеша. Внизу боковой косточки вспухло, но не откладывать же деревню. И я, проводив Вадика, пришлось ему ехать в сырых джинсах, взялся за лечение проверенным способом моей бабушки. Знаю, многие зажали бы нос и застучали пальцем по голове, увидев, чем пропитана вата под бинтом. Бабушка использовала этот способ и при ожогах, и когда ревматизм прихватывал. Вообще мне запомнились многие мелочи, которыми она пользовалась. До сих пор готовлю зелёный лук, как она. Порезав, помнёшь толкушкой покрепче, до зелёного сока. Посолишь, потом подсолнечного масла в меру и с чёрным хлебом. Ммм, поджаренную картошку только так. А под пирожки с грибами, с ягодами и яблоками наливала себе иногда самодельного вина из вишни для стимулирования аппетита. Закончив с компрессом, я вспомнила о Серёгиных листках и вытянула их из кармана. Почерк у очень аккуратного на вид парня был жутким. К тому же все было написано прямо в строчку, мелкой и коряво. Бумаги ему, что ли, не хватало? Запирали, смеясь мы, двери, рядом с ними ключи кидали, забывая о них сейчас же, возвращаться не собираясь. А хорошее было время, бормотала трава нам в спины. А хорошее было время, но тогда до нее ли было? Оглянуться, считая лишним, мы спешили... спешили долго и казалось уже все знаем жить казалось нельзя иначе а замки от дождей ржавели а замки без ключей мертвели иссыхались чернели двери все прочнее врастая в землю и трава колотила в окна и когда мы пришли обратно отыскать ключей не сумели обмотала ключи корнями а ломать замки не решились и ломать не решились двери и в зубах стебельки мочаля мы ушли от пустой затеи. От затеи смешной вернуться в мир, который давно забыл нас. А хорошее было время, бормотала трава кому-то. И когда фиолетовым станет окно, наугад я поставлю кассету, и без боли припомнится то, чем давно было глупое сердце согрета. И дыхание услышу я вдруг за спиной, и прибавится в комнате света, и шепну я минуте, останься со мной, дай послушать дыхание это. Жестко под ноги падает время ступенями, то не жалость природы, ни милость, ни месть, в этом мудрость ее, в этом наше спасение, что не сразу становимся тем, что мы есть. Плевать на все глупейшие ошибки в оценке многих с именем друзей, на хмель фантазий мелочных и зыбких, на близорукость страшную людей, на горечь мира под звездой сомнения, рожденного в больном мозгу огня. Ведь будет, ведь наступит то мгновение, неважно, что наступит без меня. Когда на этом неуютном свете ты... человек, то зрячий, то слепой, не знающий о собственном бессмертии, в который раз ты встретишься с собой, но не захочешь больше расставаться, устав без настоящего себя, и смерть не помешает продолжаться, небытие, заплатка бытия. Я в стихах не разбираюсь, но мне понравилось». Даже стало слегка грустно, как всегда становится, когда узнаешь, что ровесник или почти ровесник уже делает что-то стоящее. Такое, на что ты сам не способен. Разогрел суп, поел, остальное вылил. Все равно прокиснет за эти дни. Вырвал листочек из календаря за сегодня поглядел лунные фазы. Новолуние. Жалко. Значит, темно будет, луны мы с Шуриком не увидим, а она в деревне такая бывает. Завалившись на диван с газетой и сушками расслабился и почувствовал, что отключаюсь. Ведь не доспал сегодня. Но забыл, просыпаясь, пересказать себе то, что наснилось, и многое выскочило из памяти. Я давно заметил, что если повторишь про себя сон в те секунды, когда проснулся, но глаз еще не открыл и с собой спящим еще не расцепился, то он запомнится стопроцентно. Но я не повторил, от последнего осталось в памяти лишь несколько кусков, а от предыдущих и вовсе ничего. Одно досадливое ощущение, что что-то было. В этом последнем я сначала сижу в бабушке на избе. От лампочки какой-то непроболтанный желтый свет. Смотрю в черное окошко и кого-то жду, кому пора быть, его нет. Потом я, Лена, белый с трояком и еще кто-то из приятелей по деревне сидим на краю огромного склона, далеко внизу река, а над нами торчит луна и светит вовсю. И кто-то незнакомый сзади нас говорит, этот человек опасно шагает, может провалиться и утонуть. Мы поглядели на реку, по ее ярко-зеленой поверхности шел кто-то маленький, который тут же лишь, мы на него взглянули, провалился и закопошился, стараясь выбраться». А дальше я уже на островке посреди реки, кругом темно, потому что высокие деревья, а около воды лежит тот человек. Смотрю на него, и у меня возникает бешеная догадка. Прямо на четвереньках скорее подбираюсь к лицу и вижу, что это бабушка. Она не шевелится, глаза закрыты, но я-то понял, что она живая. И тут я как дурак стал трогать пальцами ее лоб, щеки, все лицо. Чуть не заплакал, приснится же. Поднялся, обалдел и ничего не соображая, глянул на часы. Ох, черт, а! Скоро пять. На старой квартире у нас был телефон, а на это еще год дожидаться. Я быстро снял компресс, обмыл ступню, обмотал ее бинтом и потопал звонить Шурику к ближайшей паре автоматов. На улице стояла такая же жарища, как и вчера, будто разгары июля, а не конец августа. По привычке подсчитал, шаги от подъезда до автоматов вышло 117. Чётные числа мне нравятся больше. Но сначала повезло, дозвонился сразу. Вот только Шурика не было. Сказали, что он ушёл днём, и сегодня его уже не будет. Спросил, куда он ушёл, ответили, что к кому-то в больницу. Интересно. Настроение у меня упало. Если он придумал это, чтобы сорваться с работы, то давно должен был зайти ко мне. Не мог же я не услышать его звонка. Настолько глухо я никогда не сплю. Значит, Правда. На всякий случай я поднялся на девятый и позвонил в квартиру Шурика. Никто не открыл. Это, конечно, глупость названивать пустую квартиру, но я все-таки решил сделать еще ровно четыре длинных звонка. И услышал после третьего шаги за дверью. Клацнул замок, и встрепанный будто сосна Шурик так уставился на меня, словно я должен был сейчас находиться где-нибудь в Австралии, если еще не дальше. Да я и сам уже не ожидал его увидеть. Шурик, говорю, ты что ко мне-то не зашел, раз уже дома? А зачем? Прикрыв рот узкими пальцами, он зевнул. Вяло съёжив в плечи, я чуть не потерял нижнюю челюсть. Зачем? Извини, Володь, но ты зайди потом как-нибудь, а? Видишь ли, я я не могу сейчас разговаривать. Я ничего не понимал и почувствовав редкий для себя прилив настырства, отжал двери, вытряхнул из него жуткую новость. Оказалось, Серегу, еще позавчера, когда он возвращался домой после Шурикова дня рождения, сбили двое на мотоциклах. Шурик узнал об этом сегодня поехал в больницу, а там сказали, что уже все. Он закрыл двери и видно было, что ему сейчас и правда не до чего. Я пошел к себе. «Ну и дела, черт возьми». М «Да. А в деревню, получается, придется ехать одному». Только в чистую случайность того, что с Серегой мне не верилось. Ну, не знаю, почему, но не верилось. У него же судимости, мало ли у кого были с ним счеты. Так, полчаса на сборы, час до Ленинградского вокзала, полтора на электричке до Клюева, там автобус до Луткова и пять километров пешком. Потому что на Головской автобус, от которого идти полтора километра, я уже не успею. Ну, какие сволочи, а! Есть же такие сволочи! Я сидел на диване, думая про то, что случилось. Это известие сильно шарахнуло меня, хотя я видел Серегу всего раз в жизни. Но, в общем-то, я довольно толстокожий в этом, с матерью согласен.